Глава шестнадцатая Слишком уж быстро все это на меня обрушилось, чтобы я сейчас полностью овладел ситуацией. Я посидел с минуту, спрятав лицо в ладонях. Был ли у меня хоть бы шанс убедить их? Они ничего не могли инкриминировать мне, это говорило в мою пользу. Но ведь и Нану тоже, он все предусмотрел». Возможно, сперва ударил ее и сбил с ног прямо в столовой, а затем инсценировал насилие. Я мог обвинить его только на словах, а еще, конечно, рассказать им про оружие, выброшенное в озере, и показать кровопотек на его виске. Но что это меняет? Да ничего. Лишь подтвердит его рассказ о том, что она ушла со мной. «Факт, так сказать, на лицо Он звонил в полицию и пытался заставить их задержать Джуэл, чтобы поговорить с ней и убедить ее вернуться домой. А я еще заявил полиции, в то время как она лежала мертвая в моей спальне, что и в глаза ее не видел. Нан хорошо потрудился. Я недооценивал его с самого начала. Он знал, что я буду отрицать присутствие у меня Джуэл и, возможно, звонил Грэди прямо из моего дома. О, Господи! Каким же надо быть дураком, чтобы оставить ее тут, заведомо зная, что именно сюда он нагрянет первым делом? Ведь Джуэл узнала о том, что Джессика уехала из газеты. Значит, и Нанн мог прочесть об этом. Нет, мой единственный шанс — скорее делать ноги. И в моем распоряжении менее часа. Дело нелегкое, особенно белым днем». «Как же я буду вытаскивать ее в гараж?» Я выругался. «Неприятности надо переживать по мере их поступления». «Да шевелись же ты ради бога», — приказал я себе. Сбросив оцепенение, я ринулся вверх по лестнице. Немного помешков заставил себя войти в спальню. Необходимо снять шнур с горла Джуэл до того, как накрою ее чем-нибудь». Шнур был обвит дважды и завязан на узел сзади. Пришлось один раз заглянуть ей в лицо. «Ну, похоже, она была уже без сознания», — подумал я. «Возможно, это чем-то и поможет. Как знать?» Я развязал шнур, снял с шеи и отнес его в ванную комнату. Пройдя в холл, достал одеяло из шкафа, где хранилось постельное белье растелил его на полу рядом с кроватью и переложил тело. Трупное окоченение еще не наступило, и управляться с ней не составляло большого труда. Я надел на нее порванную одежду. Лифчик, к счастью, был на ней, а штанишки я нашел в складках скомканного покрывала. Где-то должна быть еще одна туфля. Я обнаружил ее под кроватью. Спустившись вниз, подобрал и ту туфлю, что валялась в столовой, и взял моток тугого шнура из ящика на кухне. К этому времени я уже полностью пришел в себя, и мысль работала четко, но тяжкий груз необходимости делать все в темпе давил на меня все сильнее с каждой уходящей минутой. Времени было в обрез, и я полностью отдавал себе отчет, что малейшая плошность будет стоить мне жизни». Направляясь к лестнице, я задержался в гостиной, чтобы забрать ее сумочку и два курка из пепельницы со следами губной помады. Положив все это вместе с туфлями и штанишками рядом с телом на одеяло, завернул его концы так, чтобы полностью закрыть Джоэл. Главное — не видеть больше мертвого тела. Я несколько раз туго обвязал шнуром сверток, чтобы одеяло не распуталось». «Так, теперь постель!» Пятен крови было на удивление мало, но это объяснялось тем, что он старался разбить ей лицо, нежели исполосовать ножом. Были два маленьких пятна и одно побольше на покрывале, и в одном месте кровь просочилась сквозь обе простыни. Я с сгробастал все это, отнес в ванную, отмыл там и пихнул мешок с бельем для прачечной» достав из шкафа новые простыни и покрывала я вновь застелил постель взяв две упаковочные сумки я поставил их в подсобку в холле. та же что стояла в моей берлоге не имела существенного значения джессика будет здесь задолго до моего возвращения но она не захочет туда спускаться напоследок я вновь окинул спальню внимательным взглядом вроде бы все в порядке С немалым трудом взвалив на себя одеяло с телом Джуэл, я отнес его вниз по лестнице, а потом на кухню. Поместив тюк возле самой двери, открыл ее, вышел и закрыл за собой. Я изучал маршрут. Два шага по крыльцу, две ступеньки вниз и три широких шага до боковой двери гаража. С учетом расположения гаража и дома, проход был виден лишь из дома миссис Маклин, расположенного напротив. Возвращаясь к кухонному крыльцу, я как бы невзначай взглянул на ее окна. Шторы были подняты в гостиной и обеих верхних спальнях. Видимо, хозяйка дома. Дверь гаража закрыта. Машины перед домом не припаркованы, так что, судя по всему, в карты никто не режется. «Ну, пожалуй, я мог бы подыскать миссис Маклин занятие». Насколько можно было судить по наружной проводке? Ее телефон имел два гнезда, одно в холле, а другое на кухне. Значит, два аппарата. Я прошел на кухню, но оставил дверь не на замке. В гостиной нашел ее номер и набрал. Раздалось три или четыре длинных гудка. Затем на том конце провода раздался щелчок, и когда я услышал «Алло», положил трубку и ринулся на кухню. Взвалив на плечо тело Джуэлл Нан, я пинком открыл дверь и рысью проследовал в гараж. Ни одной проходящей мимо машины повезло. Фургон был открыт. Я запихал труп внутрь, согнув так, чтобы занимал как можно меньше места, а сверху накрыл одеялом и пробковым спасательным поясом. Вернувшись в дом, установил рычаг телефона в положение «Выключено на ночь», и вновь возвратился в гараж. Там была садовая лопата с короткой ручкой, я подсунул ее и сумку Джуэл под одеяло. Все было на мази, кроме того, что я забыл оставить записку. После того, как Джессика мне позвонила, было бы странно не черкнуть ей пару строк. Я вновь вернулся в дом... Написал наспех какую-то чушь о том, где что некий мой должник позвонил мне из Эксетера и пообещал отдать должок, если я приеду за ним сам. Записку оставил на кофейном столике. «Конечно, ссоры теперь не миновать. Ну и что, мне не привыкать. Но зато у нее не будет причины заподозрить меня». Но разве лишь в том, что я остался той же самой сволочью, за которого она вышла замуж два года назад? Заперев входную дверь и черный ход, я открыл гараж. оглядев последний раз фургон снаружи и изнутри, остался доволен. Все выглядело вполне нормально. В нем всегда было полно всяких лагерных принадлежностей, одеял и спасательных поясов. Я взглянул на часы «4.25». Я пережал Джессику на добрых двадцать минут. Я сел за руль и вывел фургон из гаража. «Закопаю у Джуэл где-нибудь на съезде с дороги, ведущей к северной части озера Джавьер», — подумал я. «Хайк зарыт в тех местах, и никто его никогда не найдет». Мне сразу стало легче. Я вновь выходил на финишную прямую победителем, несмотря ни на что». Все, что я должен теперь делать, это упорно отрицать, что она вообще была со мной. нам ничего не докажет, и едва ли решится зайти так далеко, чтобы рассказать, что же имело место в действительности. Он заявится в департамент шерифа и станет дожидаться, пока Грэдди не обыщет мой дом, но там трупа уже не будет. На этом делу конец. К тому же теперь придется тревожиться насчет Клиффордса. В общем, все в порядке. Я свернул на Минден-стрит. Оттуда только три квартала до светофора на Майн-стрит. Я увидел, что успеваю на зеленый и подал газу. И тут фортуна изменила Барни Годвину. Я унюхал гарь из движка еще до того, как посыпались подшипники, но к этому времени был уже на перекрестке и стал заворачивать. Лязг коленвала и горящих подшипников достиг крещенда, а затем конец коленвала пробил стенку цилиндра, и я приехал. Мотор заклинило. Шины взвизгнули и задымились, когда мой фургон застыл, как вкопанный, на пересечении Мейн-стрит и Минден-стрит, прикрыв движение. Отовсюду послышались автомобильные гудки. Во всем этом было жуткое очарование, Ну, как, например, наблюдать за разрушающейся на твоих глазах дамбой или смотреть замедленную медленную съемку чудовищной силы взрыва. Вы знаете, что последует в результате, и, однако, не можете оторвать взгляд от сменяющих друг друга сцен приближающегося несчастья. На тротуарах стали останавливаться и глазеть пешеходы, большинство их были мне знакомы. Света на светофоре изменились. Автомобильные гудки слились в пронзительный вой. Я увидел, как с тротуара сошел грэди коллинс и направился ко мне. Он беззлобно ухмылялся и покачивал головой. «Барни!» — произнес он. «Ты когда-либо заливал масло в кардан?» Затем, не дожидаясь ответа, окликнул кого-то. «Эй, газ Заскочи-ка в забегаловку, из вякни Арту Мэннерсу!» «Скажи ему, пусть подгонит свою аварийку и стащит Колымагу Барни с проезжей части». Я вылез из фургона. Если и было нечто необычное в моем лице или поведении, то он явно ничего не заметил. Греди снова ухмыльнулся, глядя на мою тачку, и пустил машины в объезд. Я торчал на месте, парализованный шоком и ужасом. На душе было пусто. Даже думать не хотелось. Прибыла аварийка и начала оттаскивать мой фургон в сторону. Пока помощник Маннер завозился с крюком и тросом, он сам глянул под капот, присвистнул и покачал головой. Затем опустился на четвереньки и заглянул под днище машины. «Сливная пробка масла Картера коленвала отсутствует, Барни», сообщил он. Кто-то свинтил ее и завернул так, что она выпала от тряски. «Возможно», — подумал я с неестественным спокойствием на грани сумасшествия. «Для него это и впрям новость». У Маннерза не было моего печального опыта. Я обернулся и стал разглядывать прохожих, и ища среди них Нана. Вероятно, он не ожидал, что это произойдет так скоро, У него не было никакой возможности узнать о том, что Джессика уже на пути к дому, и мне за недостатком времени придется вывозить труп среди бела дня. «Нет, обожди-ка». Вот и он собственной персоной. Любуется издали на спектакль и покачивается, изображая пьяного. Без сомнения, действительность превзошла его самые смелые ожидания». «Будь я на твоем месте, барни, — сказал Артманерс, — я бы просто поставил сюда отремонтированный движок. А ты что думаешь?» «Звучит разумно», — ответил я. «У меня сейчас по уши работы, так что не раньше, чем через 5-6 дней, а то и через неделю». «Время терпит», — уверил я. «Спешить особо некуда». «Завтра позвоню тебе с окончательной оценкой. До встречи, барни». Он уселся в аварийку рядом с помощником, и двойной катафалк с телом Джуэл медленно покатил по улице. Мне пришло в голову, что раз уж сейчас у меня не выступило на губах пена от бешенства, то я никогда не свихнусь за всю оставшуюся жизнь. Впрочем, кто знает, может, мои дни уже сочтены. Хорошо, хоть никто не смеялся. Я долго смотрел вслед траурному кортежу, а затем повернулся и побрел по тротуару. К этой минуте шок и оцепенение постепенно прошли, и я вновь был в состоянии думать. У меня остался один шанс на миллион, и он заключался в бегстве. Я должен бежать как можно дальше и как можно быстрее. Деньги были все еще у меня, и если повезет, то я смогу смотаться вместе с ними. Я знал девушку в «Новом Орлеане», которая меня спрячет, если только доберусь туда и скроюсь из виду раньше, чем разразится скандал, и мое имя будет у всех на слуху. Сейчас было самое время. Они, возможно, не станут заглядывать в фургон до самого утра. Если удача мне все же улыбнется, то я смогу выиграть целых два дня, пока не найдут тело Джоэл. Джессика прибудет домой на другой машине уже через несколько минут». «Я доеду до Санкпорта, брошу там машину и угоню другую. Общественным транспортом пользоваться нельзя ни в коем случае. Доберусь до Нового Орлеана и затеряюсь там с концами. С деньгами и девушкой для прикрытия я смогу выбраться из страны, когда страсти поутихнут. А сейчас надо хватать ноги в руки». Движение на перекрестке нормализовалось. Я устремился по тротуару и свернул на Минден-стрит. Тут Грэдди коллинс помахал мне рукой и окликнул. «Подсаживайся, барни, я подкину тебя до дому». «Спасибо». Я пересек улицу на зеленый свет, и когда забирался в патрульную машину, заметил Рамси. Он стоял на углу перед банком и с задумчивым видом смотрел перед собой. Мы поехали вверх по Минден-стрит. Мне так и хотелось наорать на Коллинса, чтобы ехал быстрее. Скользкий след от пролитого машинного масла тянулся по проезжей части на всем пути от Мейн-стрит до Андерхилл. «Вот где выпала сливная пробка», — заметил Коллинс. «Прямо здесь. Странная вещь, не правда ли?» «Да», — буркнул я. «Видимо, просто была плохо затянута и от вибрации мотора вывинтилась окончательно». Я кивнул. Нанд, похоже, ослабил пробку на шестнадцатую часть оборота. Он не нашел посудины, куда можно было бы слить масло. И знал, конечно, что если вылит масло прямо на пол гаража, то я замечу лужу. грэди заехал на подъездную дорожку так, чтобы можно было без труда развернуть машину. Я выбрался наружу. Джессики все еще не было». Какого дьявола она задерживается? Я взглянул на часы. Прошел без малого час с тех пор, как она звонила мне. Пора бы и приехать. А что, если авария или поломка? Мне позарез нужна ее машина. Хватит паниковать, — приказал я себе. У тебя еще есть время. Премного благодарен, — сказал я Коллинсу. Он приветственно поднял руку и выехал на улицу. Я зашел в дом. Записка, оставленная мною для Джессики, лежала на кофейном столике. Я скомкал ее и отнес на кухню, чтобы выбросить в мусорное ведро. Мне не следует брать с собой ничего, кроме сумки с деньгами. И надо еще придумать какой-то предлог для немедленного отбытия на машине Джессики, чтобы выложить его ей в ту же самую минуту, как только она войдет в дом. Междугородный звонок. Некий старый друг в Санпорте жестоко пострадал в аварии. Я поторопился через кухню вниз по лестнице. Мне надо срочно переложить деньги в сумку, прежде чем она появится здесь. Надо все подготовить, едва только она покажется на подъездной дорожке. Я застыл на пороге своей берлоги и вытаращил глаза. Крышка сундука была откинута, и на полу перед ним валялась груда старой одежды. «Должно быть, я сошел с ума. Я же закрывал сундук». «Конечно, закрывал». Я испустил вопль ярости и отчаяния. «Нет, выходит, все же забыл запереть на ключ». Взглянув на часы, я увидел, что до закрытия банка осталось всего десять минут. Захлопнул крышку, но не стал доставать ключ. «Какая разница!» Меня так и подмывало закричать во весь голос. «Причем здесь заперт сундук на замок или не заперт?» нана не мог знать, что деньги в нем. И даже не подозревал об их существовании. У него не было никакого контакта с Клиффордсом. Это просто невозможно. Я бросился к сундуку и тут увидел то, что валялось перед ним на полу. Небольшая кучка розового нижнего белья, чулок и мятых женских платьев. Нан не заполучил деньги. Они были в ее дорожной сумке, в задней части фургона, рядом с ее телом. Я подал тряпки ногой и выругался хрипло и бессвязно, едва не сходя с ума от ярости. Затем упал на них и стал рвать на части, когда меня вдруг осенило. «Может, мне еще удастся заполучить деньги. Гараж будет открыт в течение нескольких минут. Все, что мне надо сделать, зайти туда и достать сумку из-под одеял. Я же знаю, где она, и сумею вынуть ее, даже не открывая тело». Вскочив на ноги, я бросился вверх по лестнице. Оставив дверь открытой, выскочил на улицу. Джессики все еще не было. Я мог бы доставить сумку сюда к тому времени, когда она приедет. Я бежал по Минден-стрит, сознавая, что обращаю на себя внимание прохожих. Через квартал свернул направо и побежал по улице, что шла параллельно. Один квартал, второй. И снова свернул налево. Я задыхался, сердце билось так, словно готово было выскочить из груди. Пришлось перейти на шаг. Вот впереди Майн-стрит». За поворотом находился гараж Арта Маннерса. Я свернул за угол и рванул через улицу. Гараж был все еще открыт. В широком дверном проеме виднелся мой фургон. Возле него никого не было. Они еще даже не заглядывали внутрь. Я ступил с тротуара и застыл на месте. По другой стороне улицы медленно приближался Рамси со своим неизменным портфелем. Поравнявшись с распахнутыми дверьми, он свернул и вошел в гараж. «Я припустил бегом, но уже в обратную сторону».